Самое поразительное его открытие заключалось в том, что он понял, импульс, заставляющий предмет двигаться, не истощается постепенно, подобно телу, как считали до сих пор. Вопреки привычным представлениям, этот импульс оставался постоянным, если только на тело не действовала какая-то другая сила. Изучая траекторию пушечного ядра, Галилей сделал четыре основных допущения. Во-первых, он допустил, что ядро не встречает сопротивления воздуха. Это позволило ему кардинально упростить проблему и воспользоваться математическими методами для ее решения. Во-вторых, он представил себе, что ядро, перемещаясь в пространстве, выполняет одновременно два типа движения. Горизонтальное с постоянной скоростью, сообщенное ядру силой взрыва пороха, и вертикальное, равноускоренное под действием тяготения. Последнее все еще понимали неправильно и по-прежнему объясняли естественным стремлением предметов. Каждое движение выполнялось ядром постоянно и независимо от другого. В-третьих, Галилей ввел понятие инерции. Тело в состоянии покоя остается в покое. Тело, находящееся в движении, продолжает двигаться. И только внешняя сила способна изменить и то, и другое состояние. И, наконец, ученый дал определение ускорения. Изменение скорости во времени под действием внешней силы. Аристотель считал, что сила требуется для того, чтобы заставить тело двигаться. Но Галилей доказал, что она нужна только для того, чтобы изменить скорость движения. Основы механики, казавшиеся незыблемыми 19 столетий, рухнули. Если бы сила взрывающегося пороха и сила тяготения действовали на снаряд одинаково, то его траектория была бы наклонной линией, направленной вниз – Но на самом деле, говорил Галилей, дело обстоит иначе. Сила тяготения действует на снаряд постоянно, ускоряя его падение, но импульс, при помощи которого порох заставляет снаряд двигаться с постоянной скоростью, только один. Таким образом, в действительности траектория была кривой линией, один конец которой стремился по направлению к Земле под все более круглым углом. Всегда питавшись страсть геометрии, Галилей вычислил идеальную траекторию — параболу. Мощность пороха и угол возвышения ствола влияет на параметры траектории, но она всегда оставалась параболой. Каждое пушечное ядро отныне летело по предсказуемой кривой. На самом деле теория Галилея не вполне отражала действительность. Сопротивление воздуха усложняло процесс — И, чтобы разобраться в этом, потребуются долгие годы сложных математических расчетов и скурпулезных экспериментов. И все же научному исследованию действительности было задано направление, которое, в конце концов, опровергает давние заблуждения естествоиспытателей и подготовит почву для наступления века разума. В конце 17-го столетия Исаак Ньютон объяснил движение небесных тел, приводя в качестве иллюстрации пушечное ядро — которым стреляют горизонтально с вершины горы со все большей и большей силой, пока траектория ядра не выведет его на орбиту. Движение небесных тел, заявил ученый, аналогично динамике артиллерийских снарядов.